Глава седьмая. Логан. Если я не ужинал у мамы или не шел с братьями в бар, то обычно мой вечер протекал одинаково. Я готовил протеиновый коктейль. Читал газету, выпивая помянутый протеиновый коктейль, а потом проводил интенсивную тренировку, которая чаще всего включала в себя гимнастику на заднем дворе, получасовые занятия йогой и медитацию. Потом я мылся, брелся и готовил ужин, состоящий из одного и того же блюда куриная грудка, мини-морковь, цукини и тыква. Все это я час запекал в духовке, потом ел в одиночестве за небольшим обеденным столом, несмотря телевизор и не пялись ни в какое устройство. После ужина либо брал книгу, которую читал в данный момент, почти всегда это была историческая биография или психологический триллер. Но иногда, когда становилось совсем лень, падал на диван и включал документальный фильм. Сегодня вечером я не ленился, но постоянно отвлекался, потому читать было почти невозможно. И я просто валялся на диване, безуспешно пытаясь посмотреть документальный фильм про космос, который добавил в закладки несколько недель назад. И все же, хотя меня и очень интересовало «Аполлон-11», и то, сколько тысяч часов и людей понадобилось, чтобы доставить на Луну первого человека, я не мог сосредоточиться и хоть что-то понять. Потому безучастно смотрел телевизор, слова путались, а картинки были размытыми. Тренировка, которая обычно на какое-то время меня отвлекала, сегодня показалась более сложной, поскольку я никак не мог собраться с мыслями, не слушал свое тело. Расслабиться, чтобы помедитировать, тоже не получилось. А еще я не мог мыться, готовить или есть, поскольку мыслями возвращался к одному и тому же человеку, к Мэлори Скутер. Прошло больше недели с нашей прогулки по Мейн-стрит, освещенной рождественскими гирляндами с тех пор, когда девушка, которая всегда была мне интересна, чуточку открылась. Я и сейчас мог закрыть глаза и представить радость на ее лице, когда она прыгала по своей пустой студии, показывала мне, где что разместит, передавала свое видение так ярко, что я тоже его увидел. То было новым началом повторным стартом, и я понял, что еще это может стать ошибкой. На следующий день на винокурне между нами закрепилось что-то вроде дружбы. Мэллори серьезно отнеслась к обучению и настояла на том, чтобы начать его сначала. Она отправилась со мной на индивидуальную экскурсию, во время которой я показал все самое интересное, что обычно мы демонстрировали гостям, а потом Мэллори согласилась снова меня сопровождать. На протяжении недели она следовала за мной по пятам, «Держась сзади и делая пометки». К пятнице иногда она вклинивалась, рассказывая нашим гостям коротенькие истории о дедушке или отце, которые мне не были известны. И мы поладили. Больше не было той воинственной девушки, которая словно была одержима идеей испортить мне все ее обучение. Ее заменила девушка, готовая учиться, готовая ладить со всеми и добиваться успеха. Уж не знаю, почему она передумала. Из-за того, как нас пропесочил маг как набросился на нее отец или, возможно, просто возможно, она и правда чувствовала вину из-за случившегося и хотела ее загладить. Какой бы ни была причина, мы с Мэлори Скутер наконец поладили, и все встало на свои места, о чем я даже уже и не мечтал. Проблема заключалась в том, что чем больше времени я с ней проводил, чем больше она забывала о ненависти ко мне и проникалась с терпимостью, тем сильнее я хотел находиться с ней рядом. Я понял, что придумываю предлог, чтобы пообедать с ней, хотя каждый день записывал ее на ланч с новым коллегой, помогая освоиться на винокурне, отчего-то я каждый раз оказывался с ними за одним столиком и вмешивался в их разговор в надежде с ней пообщаться. Мэллори всегда сопровождала меня на моих экскурсиях, хотя я легко мог перепоручить ее другим гидам, А после завершения я всегда находил повод задержать ее у себя в кабинете. А теперь она вторгалась в мои мысли и после рабочего дня. Я не мог перестать думать о ее студии, о том, что она заключила с отцом какую-то сделку, о чем, похоже, не особо хотела говорить. Меня мучило любопытство уж, не потому ли она работала на винокурне. Может, он согласился купить ей студию в качестве бартера. Одно противоречило другому, но я знал, что Патрик много лет хотел, чтобы Мэлори стала частью семейного наследия. Она постоянно этого избегала. Возможно, он воспользовался своей властью. Я хотел узнать больше. Хотел узнать, что она решила не рассказывать мне в тот вечер. А еще хотел увидеть ее работы. Рисунки, фотографии, керамические изделия, которые она сотворила своими руками. Порой Мэлори заходила на винокурню с краской на джинсах или с капельками глины на щеке. И мне до ужаса было интересно, что она сотворила, что ее вдохновляло, что она воплотила в жизнь. Я хотел ее ненавидеть. И думаю, смог бы, если бы оставил все как есть после того дня, когда она нас подставила. Но нет, Мэлори извинилась, пригласила меня на прогулку и напомнила, почему я всегда чувствовал, что меня к ней тянет. Мэлори Скутер не похож ни на одну из знакомых мне женщин. Я не мог выкинуть ее из головы. Я вздохнул, поняв, что снова витаю в облаках и пропустил ту часть фильма, которую перематывал уже дважды, поскольку не мог сосредоточиться. Я недовольно выключил телевизор, оперся локтями о колени и оглядел свою небольшую гостиную. Дом у меня был небольшим, но идеальным. Я полюбил минималистский образ жизни сразу же, как переехал от мамы и выбрал старый фермерский домик на северо-востоке города, построенный в конце 19 века. До мамы езды было примерно минут пять, а потому я мог быстро добраться и до нее, и до города, но при том жил в тишине и покое. Переехав, я постарался сохранить деревянный домик таким, какой он был. Все, что он вмещал в себя, имело свое предназначение. И тут не было ничего лишнего. Ни декора, ни дорогих ковров, ни растений, ни произведений искусства, ни мебели, которая служила бы больше, чем одному или двум людям. Мой дом был создан не для развлечений, а для жизни. Книги нашли пристанище на двух полках, которые я приколотил у стены, где находилось самое большое окно, откуда открывался чудесный вид на мой дворик и машины, проезжающие по длинной грунтовой дороге. Ещё тут был телевизор, двухместный диван, где сейчас ей сидел, кофейный столик, который мы с папой сколотили в лагере на дне отца и сына. На стене у входной двери висело несколько семейных фотографий, а между кухней и гостиной стоял небольшой обеденный стол, где могли разместиться максимум четыре человека. Кухня тоже была маленькой, со старой бытовой техникой, которая уже с трудом справлялась со своей задачей. Я знал, что скоро придется ее обновить, но оттягивал до последнего. В спальне стояла обычная кровать с пружинным матрасом и тумбочка, где всегда лежали книги, которые я читал перед сном. Здесь не было ни занавесок, ни украшений, ни излишеств. Просто дом — место для житья. И здесь всегда царила чистота. Меня всю жизнь обвиняли в чистоплюйстве. И чаще всего братья, но я не осознавал своей потребности все держать в порядке, пока не съехал из отчего дома. У мамы у меня не было права выбора в предметах интерьера, кроме своей спальни. Но здесь все было моим. И здесь всегда было чисто. Еще одну-две минуты я осматривался, пока не остановил взгляд на книжной полке, вспомнив, как подшучивала надо мной мэллори из-за порядка в книжках. Дома все было точно так же. Книги были расставлены по высоте, цвету и фамилии автора. Интересно, она начала читать книгу, которую я ей одолжил. Вообще-то, всегда можно написать ей и узнать. Я выкинул эту мысль из головы и откинулся на спинку дивана, вздохнув. Но чем дольше я тут сидел, тем больше эта мысль казалась мне толковой. «Ну и что такого, если я напишу ей СМС?» — убеждал я себя. «Мы же друзья». «Ну, вроде того». Мы работали вместе и были приятелями. Ничто не мешало мне написать ей, спросить про книгу, узнать, готова ли она к завтрашней экскурсии. Это была ее первая экскурсия после того ужаса, который она устроила на прошлой неделе. Сейчас Мэлори и правда была готова. Я завтра с утра буду ее сопровождать. Черт, я вроде как и должен это делать, ведь я ее руководитель. Я ведь должен свериться и убедиться, что она готова. Я кусал губу, раздумывая целых две секунды, после чего схватил телефон и застучал пальцами по экрану. Я. Ну что, готова к своей первой экскурсии? Я. На сей раз не забудь надеть нормальную рубашку. Я ухмыльнулся, прочитав второе сообщение, и не успел заблокировать телефон и отвлечься на что-нибудь, чтобы занять время в ожидании ответа, как увидел прыгающие точки, подсказывающие, что она набирает ответ. мэллори Ха-ха. Я уже продумала свой наряд. Футболка и все такое. Спасибо тебе огромное. Мэлори, ты готов потерять работу, когда они поймут, какой я обалденный гид?» Улыбка сползла с лица, а во рту стало кисло. Я знал, что Мэлори шутит. Но от омерзительной реальности, что такое могло произойти на самом деле, не получалось смеяться. «Я. Посмотрим». «Может, ты так отвлечешься на сексуального парня сзади, что забудешь речь?» «Мэлори. О, что за парень? Я его знаю?» «Я. Ты знаешь его любимую книгу. Кстати, ты уже начала ее читать?» «Мэлори. Да. И пока не плакала. Молись, чтобы так и оставалось, а иначе...» Я улыбнулся, положив телефон на журнальный столик, а потом решил снова включить фильм. Возможно, теперь, после болтовни с Мэлори, Получится немного сосредоточиться, но не успел включить фильм, как экран телефона снова зажегся. Мэлори. «Кстати, если захочешь мне написать, вовсе не нужно придумывать предлог». Внутри вспыхнула тревога вместе с волнением. Я снова и снова перечитывал сообщение, вводя пальцами по клавиатуре пытаясь придумать ответ. «Я вроде даже придумал что-то похожее на шутку» стараясь, чтобы она выглядела невинно и профессионально, но мэллори снова написала. мэллори спокойной ночи, Луган Беккер», подмигивающий смайлик. Я улыбнулся, покачал головой и откинулся на спинку дивана. Она и правда дерзка. Я отправил сообщение с пожеланием «спокойной ночи», не став отвечать на то, как она читала меня за предлог ей написать, а потом включил фильм. но ну и в третий раз не смог его досмотреть, потому как пытался понять, что означает этот подмигивающий смайлик. «Мэлори. И без малейшего труда звание лучшего гида на скутер-виске официально украдено», сказала я, стащив с себя куртку и накинув её на кресло в кабинете Логана, после чего туда же и плюхнулась. Бум! Я руками изобразила взрыв, когда Логан закрыл дверь в кабинет и обошёл стол, тоже снимая куртку. «Должен признать, экскурсия и впрямь вышла отличной». «Отличной?» — не веря своим ушам, спросила я. «Она была фантастической. Не удивлюсь, если скоро сюда ворвётся Мак и скажет, что мы получили 25 новых отзывов и все на 5». «Уверен, что та компания юнцов из Мичиганского университета дала бы тебе оценку 10». Я фыркнула. «Но им всё равно ничего не светит». Хотя тот высокий парень украдкой сунул мне номер телефона вместе с чаевыми. «Думаю, это не единственное, что он хотел бы тебе присунуть». Логан пошевелил бровями, а у меня отвисла челюсть. Я потянулась через стол и ударила его по руке. «Вот свинья!» Я рассмеялась и откинулась на спинку кресла, скрестив руки за головой, как босс. «Но, видишь ли, я им понравилась», потому что у меня есть сиськи. А вот остальная группа полюбила меня за обаяние и остроумие, а ещё за множество историй. И я приподняла бровь. «Признай, что неплохо для новичка». Логан наблюдал за мной, скривив левый уголок губ, и на мгновение на щеке обозначилась ямочка, но она тут же снова исчезла. «Ты отлично справилась, но я был впечатлён, как только ты представилась» я понял, что экскурсия пройдёт хорошо. «Правда? Откуда? Потому что ты надела нормальную рубашку и не жевала жвачку». Я показала ему язык, а в ответ получил смешок. «Зачем тебе вообще жвачка?» Поморщившись, спросил Логан. «Клянусь, ещё две секунды, и в первый твой день я был готов протянуть руку, как мама, и потребовать, чтобы ты выплюнула жвачку мне на ладонь». Я рассмеялась. «Ну, давай скажем, что я заменила одну вредную привычку на другую». Я подняла обе руки, изобразив весы. «Бросить курить или начать жевать жвачку, как шестнадцатилетний пиглица?» «Ну, хотя бы ты признала себя пиглицей». «Говори, что хочешь, Беккер. Ничего не испортит мне настроение». Я порылась в кармане, висящей на стуле куртки, и вытащила пачку наличных. «Особенно...» после того, как получилось столько чаевых. Вот погоди, отправят тебе на экскурсию к богатым бизнесменам из какой-нибудь технологической калифорнийской компании или нью-йоркской брокерской конторы. За неё женщины-экскурсоводы с лёгкостью зашибают баксов 500. Я обалдела. Может, тогда вообще не надевать рубашку? Мы расхохотались, но осеклись сразу же, как дверь Логана распахнулась, и ручка ударилась о стену с такой силой, что в ней, несомненно, осталась вмятина. Я подпрыгнула, чуть не слетев со стула из катушек, когда в кабинет влетел, дыша как дракон, маг с красным лицом, покрытым пятнами. «Пожалуйста, скажите, что такого чертовски смешного? Вдруг я тоже посмеюсь после того замеса, который вы только что устроили?» Мы с Логаном потрясённо замолчали и переглянулись, после чего Логан откашлялся. «Сэр? Сэр!» — передразнил его маг, швырнув телефон на стол. 30 лет! 30 лет мы проводим экскурсии и ни разу не слили ни одного видео. Ни разу наш ценный процесс не был выложен на публику до сегодняшнего дня». Лицо Логана побелело, как простыня, когда он посмотрел на экран телефона. Логан проглотил ком в горле, даже не взглянув на меня, и подвинул телефон так, чтобы я тоже увидела. На экране проигрывалось видео, снятое на складе, где парни собирали бочки. Что ещё хуже, на заднем фоне был слышен мой голос, как я объясняю весь процесс сборки. А снимавший запечатлел вблизи используемое оборудование. Как окну размещает доски в кольцо. Да всё. «Мак, я...» «Это я виноват», — сказал Логан, прежде чем я успела вставить и слово. Он встал и посмотрел Маку в глаза. Я был невнимателен и не заметил, что вытащили телефон. «И ты никому из этой группы не объяснил, что в этой зоне запрещено снимать? Ведь так этот маленький говнюк и толдычил, когда отметил нас в видео, а я отправил ему личное сообщение с просьбой удалить». Мак перевёл свирепый взгляд на меня. «Я знал, что это плохая идея, когда твой отец сказал мне, что ты будешь тут работать. Ничего, если ты не хочешь работать в этой компании. Но не пытайся её уничтожить, пока ты тут». Я прищурилась и встала, тоже смотря дяде в лицо. «Я же не нарочно», — в свою защиту парировала я. «К тому же на нашем грёбаном сайте написано, что мы собираем бочки сами, и все посетители могут с лёгкостью записать то, что мы рассказываем им о процессе. Это не секрет, ведь мы сами выдавали информацию, которую они не могли найти в интернете. Мы не разрешаем делать фото и видео, потому что они, может, и знают, что мы сами изготавливаем бочки. Но им неизвестно как. Они не знают, каким сырьём мы пользуемся. Методами, обжигом, процесс сборки и пресноводный источник единственное, что отличает наши виски — от конкурентов, а ты только что раскрыла часть этого секретного рецепта. Мне пришлось сжать челюсти, чтобы не разреветься. В основном потому, что Логан, стоящий у Мака за спиной, бросил на меня предупреждающий взгляд. «Этого больше не повторится, сэр», — сказал Логан, снова привлекая к себе внимание Мака. «Я в этом удостоверюсь». «Ты чертовски прав в том, что этого больше не повторится» потому что до дальнейшего уведомления вы оба отстранены от экскурсии «Что?» — воскликнули мы оба, и Логан шагнул к Маку. Мак поднял руку, показав Логану стоять на месте и дав понять, что разговор окончен. «Больше ни слова и слышать не хочу», — сказал он, ещё бушуя от злости и смотря на нас. «А сейчас я всеми силами постараюсь устранить проблему» и попытаюсь снести видео этого говнюка, пока его не увидел кто-то посерьёзнее. А вы пока свободны. Мак повернулся к двери и замер возле неё. «А завтра у меня для вас будет новое задание». «Задание?» — переспросила я. «Мы выгребаем всё из большого чулана, архивируем всё, что нужно сохранить, а остальное выкидываем, освобождая место до наступления Нового года». Он снисходительно ухмыльнулся нам. «Уверен, время препровождения в этой пыльной кладовке станет для вас достаточным наказанием, пока я разгребаю за вами бардак». С этими словами он повернулся и ушёл, оставив нас слоганом наедине, а я со вздохом закрыла глаза. «Вот чёрт! Это я виновата, что сняли то видео!» «Мак прав! Я забыла сказать гостям, что в той зоне... Запрещено фотографировать или снимать видео, и я не заметила, чтобы кто-то снимал. Но они всё же это сделали. И теперь из-за меня у Логана неприятности. Снова. Он пытался добиться повышения и отлично справлялся с этой задачей, пока не появилась я и всё не испортила. Из-за меня он теперь занимает первое место в чёрном списке Мака. И что ещё хуже, из-за меня ему запретили проводить экскурсии. Я повернулась, открыв глаза, но не сводила взгляда с ботинок. «Логан, мне так...» Но не успела я договорить, как Логан пронёсся мимо меня, просовывая руки в куртки. «Ты куда?» «Ты слышала, Мака?» Не глядя на меня, сказал он. «На сегодня мы свободны». Но «Ну и куда ты направляешься?» «К Баку». Логан уже вышел за дверь, но я помчалась за ним и, смущённо, Улыбнулась остальным экскурсоводам, которые зорко за нами наблюдали. Когда мы оказались в коридоре, я схватила Логана за рукав, вынудив остановиться. «Логан, прости. Мне очень жаль. Я поговорю с ним, я...» «Всё нормально, Мэлори», — процедил он, жёстко смотря на меня. «Пожалуйста, давай забудем. Маг не изменит своего решения». Я сглотнула и, кивнув, отпустила его рукав. «Мне правда очень жаль», — прошептала я. Логан кивнул, но больше ни слова не произнёс. Он повернулся и направился к двери в конце коридора, которая вела на парковку для сотрудников. Я смотрела ему вслед, примерзнув к полу, и зная, что стакан виски и игра в бильярд не исправят того, что я натворила на сей раз. Когда за ним хлопнула металлическая дверь, я выпустила воздух из лёгких. Вот тебе и начали с нуля.